2019. Голос на том конце провода дребезжит и настолько слаб, что я с трудом могу различить его в трубке. Алло. Слушаю, слушаю вас. Меня зовут Аста Аксельсон. Это Эбба Линдквист? Да. Очень рада. Не отвлекаю вас? Нет, не очень. Откуда вы? Тушу сигарету в горшке с цветком. «Дело в том, что моя дочь работает в приемной городской администрации, и мы разговаривали с ней вчера. Я узнала, что вы ищете художника Бу Бикса. Вы приходили и спрашивали о нем, ведь так?» «Да, правильно», — прижимаю трубку плотнее к уху. «Так вот, понимаете, я была на открытии его скульптуры, той, красивой, с чертополохом». Закрыв балконную дверь, усаживаюсь на кровать. «Да?» То, что стояло на площади Гамлебю. Точно, говорю я, вы были с ним знакомы? Нет, но я знала его, потому что мой отец в то время был дорожным рабочим и монтировал скульптуру на постаменте. И, кстати, изначально это был фонтан. Помню, что возникли какие-то проблемы с подведением воды. Значит, вы присутствовали на открытии? Да, конечно. Ленточку перерезали, и все как полагается красную шелковую ленту. Мне разрешили взять ее потом домой, потому что я любила шелковые ленты, а они тогда были редкостью». Дама откашливается. «Хотя его самого на церемонии открытия не было, я имею в виду скульптора. Он не смог приехать, но пришли другие представители, мэр города с супругой и несколько чиновников из администрации». «Значит, вы никогда с ним не встречались?» — спрашиваю я с нескрываемым разочарованием. — Нет, к сожалению. Дама на другом конце провода умолкает. — Ну вот, что я хотела рассказать про псевдоним. Вроде так это называется. — Псевдоним? — переспрашиваю я. — Да, Бубикс — имя выдуманное. Оно звучало тогда на современный латы и обладало каким-то лоском. «Вы хотите сказать, что на самом деле его звали по-другому?» «Да, конечно. Его звали Бу Ивар Аксельсон. Я очень хорошо это помню, потому что мы с ним однофамильцы. И нас с отцом немного задело то, что он считал свою фамилию недостаточно красивой. Это имя мне потом больше нигде не встречалось, но, может, этого и не стоило ожидать. Художники ведь заняты своим делом». Я не знаю, как потом сложилась его творческая карьера, но, кажется, кто-то говорил, что впоследствии он открыл багетную мастерскую. «Бу Ивар Аксельсон», — повторяю я. «Точно. Я помню, что скульптура была красивая. Вода лилась из колючек большого шарика чертополоха. Он был отлит из бронзы и долго там стоял, хотя распылитель сломался». Я не знаю, что стало со скульптурой потом. «Она пропала при переезде», — говорю я. «Вот как! Очень жаль. Надеюсь, ее найдут». Дама покашливает. «Не знаю, помогут ли вам эти сведения, но я все равно решила позвонить. Ведь никогда не знаешь наверняка, вдруг от информации будет какая-то польза». «Вы очень помогли мне», — говорю я. «Огромное спасибо». «Вам спасибо! Желаю вам его найти!» Закончив разговор, начинаю шарить в поисках списка учеников художественной школы, которые я положила в стопку бумаг на письменном столе. В конце концов, нахожу его. Имя указано в списке черным по белому — Бу Ивар Аксельсон. Не понимаю, как я раньше сама не связала одно с другим. Похоже, я лишилась основных аналитических способностей. Быстро вбиваю в странице поиска телефонный справочник и нетерпеливо жду, когда откроется страница. Дрожащими пальцами вбиваю имя: Бу Ивар Аксельсон. Всего два результата. Один не подходит по возрасту, второму 84 года, проживает в Гётеборге. Указан номер мастерской Ласточкин багет.